Глава 14 Свет и тьма. «Эльвира...» Витольд с трудом поднял голову. «Что случилось? Шаг наперекор судьбе, вот что!» В комнату вошла Адараконда в странном наряде. Она будто косплеила секси-некромантку, но с ее фигурой это выглядело немного странно. «Судя по тому, в каком состоянии ты сам и тело Ганифеда, ты, Витольд, послал в бездну все мои учения». «Что ж, вот результат. Прими судьбу и волю тьмы!» «Я готов», – прошептал Витольд. «Ну, Эльвирис, сердце отдай. Мы справились, дракон у тебя». «И то правда, он хорош, молод, очень горячий, привлекателен. Он остается со мной. А ты можешь идти на вольные степи с куклой». «Да, с планами у нас как-то совсем не ладится». «Я смотрела на мерцающую крошку сердца и понимала, что мне конец. Я умру совершенно точно. Руки-крюки, гравитация, второе имя, блин. Эля, ты все уронила. И другой нервный каламбур в вечернем меню». Ромка тоже явно вляпался. «Не знаю, что натворила темная жрица, но нашей троице срочно нужен какой-нибудь нормальный герой. А то пока мы все серьёзно лажаем. К несчастью, героев не было». «Или мы недостаточно важные для мироздания персоны, чтобы выделять из нас какого-то адекватного, значит, придется справляться своими силами». «Вылечи его!» Мой голос дрожал. «Вылечи, Витольда! Ты же столько его учила! Тебе должно быть жаль терять потраченное время!» «Что будет, то и будет. Не вижу смысла вмешиваться». А Дераконда посмотрела на Витольда. «Впрочем, могу забрать его тоже. Пусть принимает свой исход не рядом с тобой». «Немедленно лечи!» – рявкнула я. «Или слово Великой Жрицы не ценнее ведра болотной жижи? Ты обещала мне сердце за дракона, лживая мразь!» «Да, не самые грозные аргументы, но я вообще-то паникую». «Как смеешь ты так со мной говорить? Ты всего лишь кукла. Ингредиент, не более. Прочь!» Она хлопнула в ладоши, и нас подхватил поток ветра. Прямо как тогда, в первый день в этом мире. Я, кувыркаясь, не задела ни одного кустика или веточки, но совершенно запуталась в дурацком плаще. Когда окружение прекратилось, я даже не сразу начала выбираться на свободу и некоторое время просто лежала, пытаясь собраться с силами. Ничего не выходит. У меня ни черта не получается. Я не знаю, что делать. Возможно, расплакалась бы, но нужно помочь Витьке. Да, займусь этим. Сейчас это главная проблема. Задергавшись, я выпуталась из плаща и рванула к магу. «Вить! Витька, ты живой? Витольд! Господи, не смей помирать у меня на руках! Клянусь, я тоже стану магом! Сделаю из тебя зомби и заставлю творить что-нибудь мерзкое! Я больная на голову! Подумай хорошенько!» Витольд с трудом поднял голову и стер ладонью кровь, стекающую по виску. «Спасибо!» Он слабо улыбнулся. «Тебе не все равно!» «Конечно!» Я скинула с себя плащ. И попыталась осторожно смазать кровь с его лица. Выглядит все так же плохо, бледный в темную паутинку. В таком состоянии не определить, выживет он или помрет через секунду. Витька, не смей меня бросать! Ради всего святого и не святого не вздумай. Лучше скажи, как мне помочь. Витя, глаза не закрывай, а то мне кажется, что ты умер. Витольд сел с моей помощью и впервые оглядел себя внимательно. Ран много, сообщил он. Придется прижечь. «Божечки!» Я схватилась за голову. «Прижечь!» «Так, нужно развести огонь. Сейчас соберу дров». Я вскочила и бросилась к ближайшему дереву, обламывать сухие нижние ветви и собирать валежник. Витька не умрет. Я спасу его. Не знаю как, но спасу. Сперва он, а после будем думать, как быть дальше. Всё казалось простым и логичным, но по щекам стекали слезы. Я на грани истерики, но должна держаться. Что же делать?» Я ничего не понимаю в лечении, и мой предел – намазать ибупрофеном, да замотать эластичным бинтом. Какое там прижигать? Там всего Витьку прижигать надо. Чёрт, что делать? Где город? Грёбаная ведьма! Я сама у нее сердце вырву! Собирая веточки, я отошла от Витьки, огибая колючие заросли малины. И тут заметила движение чего-то белого, метрах в двухстах от меня. «Эй!» – я швырнула собранные дрова. «Эй, помогите!» «Нам нужна помощь! Эй!» «Твою мать! Ну почему я так и не научилась свистеть?» В лесах реального мира всегда есть опасность принять за человека какой-нибудь пакет. Здесь технологии, к счастью, до пластика еще не добрались. Так что я была полна надежды на счастливое завершение истории. Судьба оказалась добра к нам с Витькой. Я выскочила на тропинку, по которой шла девушка в струящейся белой мантии. На сгибе ее локтя висела плетеная корзинка – которую незнакомка собирала растения. «Стойте!» — хрипнула я, хватаясь за ствол дерева. «Нужна помощь! Там, там человек ранен!» «Что? Великий свет!» Незнакомка всплеснула руками и, едва не уронив корзинку, подбежала ко мне. «Что случилось? Где?» На миг я растерялась. На меня смотрело взволнованное юное лицо с выразительными, светло-карими глазами. Не знаю, красит ли она ресницы... Но выглядят они потрясно. А в дополнении с полными губами, вот уж тут точно без косметологов, я даже растерялась, что же на ее лице красивее. Потом перед глазами пронеслись картинки истекающего кровью Витьки, и я, развернувшись, побежала обратно. Красотка рванула за мной, грациозно придерживая мантию. Она выглядела как монашка, и я от чего-то засомневалась, сможет ли она помочь». С другой стороны, она не убежала с криком, когда из чаще выскочила девица в бронелифчике. Уже хорошо. А раз я кого-то встретила, значит, рядом живут люди. «Ох, бедняга!» Девушка приложила ладошку к губам, когда мы подбежали к Витьке. «На вас напал медведь? Столько ран! В храме есть настойки! Промоем и наложим повязки!» Девушка говорила быстро, одновременно расстегивая остатки Витькиной рубашки, чтобы осмотреть. Рана казалась куда больше, чем я думала. «Но ему предстоит долгое восстановление. Придется перенести в нашу часовню и...» «А это еще что?» Девушка смотрела на левое плечо Витьки. Там красовался череп в огне. «Вот блин! Походу какие-то сектантские метки!» «Это очень долго объяснять!» – натянуто улыбнулась я. «Трудное детство и все такое. Он хороший, правда-правда. Помогите ему, пожалуйста!» «Он темный жрец!» – девушка отшатнулась. «Наставница заставит читать молитву очищения сутки только за то, что я посмотрела на него». «Сейчас это человек, которому нужна помощь. Ты уже на него посмотрела и потрогала. Что тебе терять?» На юном лице отразились муки выбора. Она даже покачнулась в сторону, будто убегая. «Не нужно». Витольд приоткрыл глаза. «Противоречить нас. Он тяжело хрипнул. «Наставница запрещено. Следует повиноваться судьбе». Девушка посмотрела на него, и губы ее дрогнули. «Возможно, она и привела меня, чтобы я осветила иные дороги для темного. Девушка сняла пояса флягу с водой. «Выпей, у тебя губы пересохли, и при потере крови нужно». Витоль с жадностью припал к фляге, а когда напился, тихо ответил. «Благодарю, Несси». «Несси?» Она подняла брови, но Витька снова провалился в полузабытье. Поэтому она посмотрела на меня». «Это твое имя? Почему он меня так назвал?» «Без понятия». Я предполагала, кого Витька вспомнил в бреду, но решила, что это слишком интимно. Сам захочет, расскажет. «Я Эльвира. Можно Эля?» «Тина, можно просто...» Девушка моргнула и неловко улыбнулась. «Тина, имя короткое, да? Ты тоже темная? Или ой?» Она посмотрела на мою броню и покраснела. «Вы тут собирались уединиться за деньги?» Наставница говорила, что такое существует. Потрясно. Спасибо, Рома. В который раз? Э, -э нет, долго рассказывать. Ты сможешь ему помочь? Жалко будет, если помрёт. Постараюсь, но нужно будет его как-то до часовни дотащить. Она посмотрела на Витольда. Выглядит тяжелым, а тревожить нельзя. Тина продолжила накладывать повязки, видимо, обдумывая действие. Наверное, поступим так. Я соберу травы, чтобы обработать раны, и оставлю вас. Схожу за телегой и перевезем его. Но вернусь, скорее всего, к вечеру. Мне нужно будет объяснить все наставнице. Можно носилки сделать. Я умею. Нельзя оставлять его в лесу вот так. Вдруг голодный зверь почует запах крови и съест нас. Я должна предупредить настоятельницу». снова проговорила Тина и даже начала подниматься, но ведь только внезапно заволновался. Нет, Несси! «Не уходи! Я верну тебя! Верну!» Глаз он не открывал, но, судя по алым щекам, у него начался жар. Очаровательно. Тина посмотрела на него и с неожиданной нежностью улыбнулась. «Хорошо, темный жрец. Останусь для тебя. Потом все объясню». «Оу! Нет, ну серьезно, Она же делает что-то для него. Что это значит?» «Правильно. Я обязана поженить тьму и свет. чтобы Витька не грустил у драконды, когда я свалю». В смысле, помру. Жаль, Ромки нет. Он бы точно поддержал идею. А то и помог бы. Ромка, что с тобой сейчас? Процесс изготовления походных носилок в моем мире и в магическом средневековье ничем не отличался. Мы нашли две подходящие палки, закрепили их перекладинами и натянули между ними остатки моего плаща. Для Витьки не жалко. Он меня от твари спас. Тина наблюдала за строительством с некоторым скептицизмом. С ним же помогала выволочь мага из кустов, вручив ему корзинку. Меня эта картина особенно позабавила. Витька весь в кровище, но с цветочками. мелота. Правда, на полпути у нас треснула основная жердь. Пришлось заменить. Но тут уже не моя вина. Остаток пути проделали без происшествий, хотя вымотались. И, я готова спорить, Тина почти выругалась матом. Я могла бы улыбнуться, но метавшийся в бреду Витольд все веселье отсекал. Наконец мы вышли к небольшому каменному зданию. Я не слишком разбираюсь в архитектуре, но это было очень похоже на какие-то европейские часовни. Без куполов и прочего, простая двускатная крыша. Над ней башенка, только не с крестом, а с неким полумесяцем. На площадке перед главным входом стоял колодец. В траве пряталось несколько каменных скамеек. Везде белые цветы, похожие на колокольчики. Мы проволокли Витьку ближе к зданию, И в этот момент на улицу вышла еще одна фигура в белом. «Тина, ты где была?» «Послушницам Света не пристала так надолго покидать?» Миниатюрная пожилая женщина остановилась. «Приветствую, путники. С вами приключилось несчастье?» «Он ведь весь в крови, ранен. Понятно, что приключилось!» Горячо ответила Тина, но тут же сникла под тяжелым взглядом. «Я разве с тобой?» — говорила послушница. «Учись смирению. Я устала повторять». «Простите!» «Все закончилось бы совершенно плохо, если бы не Тина!» Я решила прикрыть девушку и старалась не думать о том, как выгляжу. «Так что большое спасибо!» «Вам тоже за то, что воспитали такую добрую и отзывчивую послушницу!» «Сегодня она спасла очень перспективную жизнь!» «Несу какой-то бред, но надо умаслить добродетелей!» «Оказывать помощь в трудный момент – наше главное предназначение!» «Мы ведь непрезренные темные жрецы!» Фыркнула женщина. И Тина прокашлялась в кулак. «Кстати, об этом». «Ну, да». Я неловко потерла шею. «Но это же просто цвета. Они не определяют, хороший ли человек, понимаете?» «Ты, дитя моё, плохо представляешь позицию темных. Они бы точно не пришли на выручку. И пальцем не пошевелят без личной выгоды». «Это не так. Меня спасал темный маг и не раз. Конечно, он на что-то надеется, но это не гарант выгоды». «Не вижу смысла разубеждать. Судьба преподносит горькие уроки!» Поджала тонкие губы настоятельница. «А сейчас мы должны помочь раненому!» Тина открыла рот, но тут же закрыла и улыбнулась ей. «Да, я позабочусь о нем!» «Не забывай после каждого обращения с его телом выливать на себя ведро ледяной воды и читать молитву чистоты 133 раза!» Настоятельница поучительно подняла палец. «Этот мужчина привлекателен, а ты должна выжечь из себя любые плотские мысли и надежды». «О, не поможет», – собиралась добавить я, но тактично промолчала. «Это они еще Ромку не видели. Там читать молитвы язык отвалится. Плюс лучше в пророк прыгать». «Огромное вам спасибо. Тина, если что, с телом могу помогать я. Простудишься же». «Нет», – подозрительно быстро ответила Тина. «Я справлюсь с искушением и плотскими мыслями». Пообещала она таким голосом, что я не сомневалась. Тина уже не справилась. Вот и славненько. А Витька хорош. Кадрит девчонок даже при смерти. Главное, чтобы пробудившись, все не испортил. Но тут уж я помогу. Куда его нести? Спросила я, очень надеясь, что меня не воспринимают как темную и позволят поторчать где-то неподалеку. У нас есть кельи, где могут оставаться заплутавшие путники. Спокойно сообщила настоятельница. «Понесли!» Тина чуть ли не в одиночку втащила Витольда внутрь. Я едва за ней поспевала. Спустившись по широкой винтовой лестнице на два этажа, мы попали в помещение с фонтаном-чашей. По кругу располагались толстые деревянные двери. Судя по всему, глубже ничего нет. Этаж над нами, скорее всего, отведен для служителей. Тина втащила носилки в одну из комнат, дальнюю от лестницы. Скрежет деревяшек по каменному полу отдавал глухим эхом, так что я не сомневалась. Весь храм уже в курсе, что у нас творится. «Хорошо, что ты не сказала про то, что он темный, выпалила Тина, захлопнув дверь. «Я потом как-нибудь осторожненько намекну». «Боюсь представить, сколько раз тебя заставили бы молиться за такое». Усмехнулась я, дожидаясь, когда она подойдет, чтобы вместе переложить Витьку на кровать. «Он правда хороший. С прибабахами немного, но я с ним справлюсь, если что». Тина не без моей помощи вытащила из-под Витольда рваны и грязный плащ и сняла всю лишнюю одежду. Потом сбегала за каким-то снадобьем и ведром воды. Смешала все это и принялась промывать раны. Я заметила, что ее пальцы чиркали то по скуле, то по темной челке, прилипшей к лбу. Витька не был качком, но в порядке себя держал. Так что полюбоваться было чем. Тина сглатывала, когда возила тряпкой по торсу и прессу. Потом поймала мой взгляд и тут же смутилась. «Нас предупреждали, что тьма привлекательна». Но я никогда не могла убедиться воочию. А теперь... Скажи, Эля, это иллюзия послана на меня, или он... Правда столь... Красив? Ты потом еще цвет глаз зацени. Покивала я. Это после драки с монстром он так хорош. А здоров станет. Вообще улет. А еще целуется так, что ноги не держат. Не представляю, где научился. «Так вы обручены?» Голос Тины потух. Но она тут же тряхнула головой. «Мне все равно». «Я послушница Света. Обыденные чувства не для меня». «Нет, не обручены. Мы спасали моего парня, и нам нужно было прикрытие, чтобы попасть в потенциально охраняемую комнату». «Мой парень? Я правда так сказала?» «Ой, да и пусть. Заодно обозначу для нее, что не претендую на Витьку». «Получается, не спасли?» Тина достала бинт и первым делом закрыла татуировку с черепом. «Если жрец едва жив, значит, твой возлюбленный погиб?» «Спасли!» Я вздохнула. И Витольд сильно помог. Эти раны он получил позже, когда мы полезли в логово его наставницы, чтобы... В грудь будто стрела вонзилась. До этого момента я старалась не думать о случившемся. Беспокоилась о Витьке, Ромке, а свои проблемы сдвинула подальше. В памяти возник звон разбившегося камня. Моего сердца. Господи, я разбила его. Теперь мне точно конец. Два месяца, которые мне отпустили, это приговор. Все. «Нет, я, конечно, спрошу у Витольда о вариантах, но, скорее всего, ничего не выйдет. Не отбирать же сердце у кого-то другого. Это несправедливо. И нечестно. Чтобы забрать одну важную для меня вещь...» Я натянуто улыбнулась. «Вот тут не получилось. Ведьма призвала какого-то монстра, и ему пришлось с ним драться, чтобы защитить меня. Оттуда и раны. Он не должен был, но все равно меня спас. Так что вот...» Нестандартный, перспективный, темный. С пока не очень, но он старается. Ты бы видел эту жрицу. С ней душой компании точно не стать. Так что ему простительно. «Ты можешь стать послушницей света», – улыбнулась Тина. «Любимый погиб, вещь потеряна. А значит, ничто материальное тебя не держит. У тебя получится. По пятницам мы даже едим рисовые пудинги и играем на флейтах. Будет весело». «Ага, я прям слышу, насколько». «Не, лучше во все тяжкие». «Было бы здорово», — я улыбнулась. «Но я вряд ли стану послушницей, понимаешь, я больна вроде как». «Это не заразно, но для меня смертельно». «Недолго осталось». Тина вздрогнула. «Но мы можем заручиться поддержкой Света. Иногда он даже отвечает». В дверь постучали. «Сестрица, позволишь? Мы хотели бы помочь тебе с раненым». В келью вошли три женщины. Молодые, но явно старше нас с Тиной. Стало тесновато. Взгляды жадно впились в полуголова Витьку. «Благодарю, но я уже все сделала, и ему нужен отдых!» Тина ревниво заслонила пациента. «Лучше помогите страннице. Она уже выдохлась и почти без сил!» «Правильно, девочка, защищай своего мужика. Витька еще не знает, что я решила его судьбу, но потом спасибо скажет». Троица посмотрела на меня. «Что ж, следуй за нами!» Экскурсия была короткой. Едва мы вышли, одна из послушниц указала на дверь рядом. «Тебе туда! Через час приходи в трапезную, там подготовим ужин». «Спасибо! Вы не будете против, если я погуляю по округе? Воздухом подышать хочется!» Те равнодушно пожали плечами и ушли. Я поднялась по лестнице и побрела к выходу. Настоятельницы на крыльце уже не было, и площадка перед храмом тоже пустовала. Я села на ступеньки и подтянула к груди грязные коленки. «Надо было хоть одежду у монахинь попросить. А то я в своих сексе доспехах тут совсем не в тему. Да и в порядок привести себя. Вся в кровище и пыли от ненастоящих сердец. Нервы совсем сдают. Вот как так, а? Что мне теперь делать?» Эля прямые руки сама себя убила. М да Впрочем, даже если бы я не разбила сердце, эта жаба вряд ли бы его вернула. Не после нападения. Она там получила красавчика Ромку, и все. «Чего еще надо?» «Извращенка старая!» Воздух дрогнул, и я резко вскинула голову. Звук такой, словно над нами пролетела огромная птица. Маленький храм накрыла тенью, но неведомое существо я не увидела. Может, почудилась? Инстинкт самосохранения рекомендовал идти в храм от греха подальше. Но я послала его к черту. Мне помирать скоро. Значит, я со спокойной душой могу вести себя как героиня фильма ужасов и проверять то, что не надо. Усмехнувшись, я направилась в обход храма. Сапоги шелестели по травке, ласковое солнышко гладило кожу. Странно, но раньше я не обращала внимания на то, как это приятно. Верно говорят, обреченные на смерть воспринимают мир иначе, ярче. Добравшись до угла, я выглянула. За храмом стояло несколько деревянных сараев и внушительная городров. Чуть дальше – загон, где бродили курочки. Вздохнув, я отлепилась от стены и уже собиралась возвращаться, как увидела силуэт, выходящий из-за сарая. Нахмурившись, я прищурилась, а потом… «О, Боже мой! Ромка!» – заорала я, бросаясь к нему.